Глава 16. 3 июля 1941 года. Окрестности Слуцка. Вот же блин в лепли! Я осторожно скосил глаза в сторону, из-за густых веток ничего не видно. Там может сидеть всего один человек, наглый, да нельзя, раз посмел наехать на полдесятка вооруженных людей с танком. Но с тем же успехом на опушке могла залечь целая рота. А если я сейчас просто спрыгну с платформы, то стану недосягаем для любых стрелков. Прицеп надежно меня прикроет от пуль. Вот только надо ли прыгать? Судя по приказу невидимки, он явно не немец, да и пришел с востока. Свои? Танкисты вопросительно смотрят на меня. Сдаваться? Очень не хочется, но, похоже, другого выхода нет. Не устраивать же тут бойню с непредсказуемым финалом. Мы-то с Батом в любом случае выкрутимся, уйдем на перезагрузку. Правда, задание останется невыполненным. А как достанется парням? Медленно поднимаю руки, держа раскрытые ладони примерно на уровне плеч и оборачиваюсь. Танкисты следуют моему примеру. Примерно полминуты ничего не происходит, но затем из кустов почти одновременно поднимается десяток фигур». «Да хорошо, что мы с ними воевать не стали. Мало того, что это действительно, если судить по форме, свои. А вдруг пресловутый Бранденбург? Но и подкрались к нам ребята весьма грамотно, охватив полукольцом. Даже укройся я за прицепом, мне досталось бы минимум из пары стволов». Пришельцы быстро и уверенно окружают нас, недоуменно косясь на Т-72. Что удивительно, судя по зеленым верхам фуражек, Это пограничники. Почти у всех автоматические винтовки, но встречаются и пулеметы ДП-27. Всего я вижу почти 30 человек. К платформе подходит их командир с двумя кубарями на петлицах и орденом Красного Знамени на груди, что по нынешним временам большая редкость у младшего комсостава. Лицо лейтенанта кажется мне знакомым, но разглядеть его повнимательней не удается, мешает тень от козырька. Пограничник-орденоносец, глядя на Володю снизу вверх, неожиданно спрашивает «Полковник Бат?» «Он самый!» — изумленно таращит глаза Володя. «А лейтенант со смутно знакомым лицом уже смотрит на меня. А вы батальонный комиссар Дубинин?» «Так точно!» — отвечаю я и добавляю. «Брест-41». Лейтенант удовлетворенно кивает и делает знак своим бойцам. Те молча опускают оружие, но при этом часть подразделения сразу рассредоточивается и залегает, прикрывая нас с запада. «Лейтенант Кижеватов», — представляется командир пограничников, — «особый отряд штаба корпуса». «Кижеватов! Ты!» — я спрыгиваю с платформы. «Мы же с тобой знакомы!» «Да, товарищ комиссар, помню», — очень спокойно отвечает Кижеватов. «22 июня». Шесть утра. Фрицы штурмуют Брестскую крепость. А тут появляетесь вы. Помогаете отбить клуб. Только ведь вас снарядом убило. Я сам из окошка видел. Что, и тело нашли?» — усмехнувшись, спросил я. «Нет, тело как раз не нашли». Хм, тоже усмехается и глядит с каким-то пониманием лейтенант. «Я не очень сильно удивился, когда прочитал в ориентировке вашу фамилию» особенно в сочетании с паролем. «Давай вечер воспоминаний отложим на потом», с улыбкой предлагаю я, и Кижеватов сразу становится серьезным. «Как скажете, товарищ комиссар, вы нас здесь ждали?» спрашиваю я. Батоныч подходит поближе. «Нет, товарищ командиры», отвечает Кижеватов. «Здесь мы специально вас не искали. Командование послало нас на разведку. Поступили непроверенные сведения, что здесь идет бой». «Собственно, в этом мы убедились», — лейтенант машет рукой в сторону поля, где до сих пор что-то дымится в грудах искореженной техники. Из дальнейшего разговора стало понятно. О прорыве в штабе корпуса еще ничего не знают, что, в принципе, неудивительно, прошло всего несколько часов, а скорость прохождения информации здесь еще очень медленная. Но обои с применением артиллерии всего в десятки километров от Слуцка в штаб доложили и там приняли решение отправить на разведку группу из резерва. О секретном пароле лейтенант знал. Более того, он был предупрежден о возможности появления необычного транспорта или людей в форме батальонного комиссара и полковника автобронетанковых войск, но с незнакомым оружием именно в этом районе. После нашего крайнего разговора Иосиф Виссарионович, наученный прошлым опытом, похоже, попытался взять ситуацию под свой контроль, заранее разослав соответствующий циркуляр по всем воинским частям, ведущим боевые действия в данной местности. Потому и описание нашей с Батом внешности у пограничника имелось. Довольно примитивное, кстати, видимо, составленное со слов Захарова. И имена фамилии он назвал правильно. Вот только очередного немецкого прорыва вождь не учел. Лишних вопросов Кижеватов не задавал, хотя чувствовалось, что любопытство его прямо-таки распирает, как и его бойцов. С их появлением вопрос о транспортировке боеприпасов на рубеж обороны решился сам собой. Пограничники прибыли на трех полуторках в сопровождении «Ба-10». Броневик и один из грузовичков с десятком бойцов были немедленно посланы вперед на разведку. Через полчаса за ними попылили и мы. Сидящие в кузовах пограничники ошарашенно крутили головами, разглядывая побитую немецкую технику. Проскочив небольшой лесок, мы, наконец, вышли на намеченный еще в будущем оборонительный рубеж. Дорога в этом месте проходила между двух невысоких холмиков, С одной стороны, дефиле прикрывала неглубокая речушка с топкой поймой, с другой — цепочка мелких заболоченных озер. Имея хотя бы дивизион ПТО да батальон пехоты для прикрытия, здесь можно было устроить немцам настоящие фермопилы. Т-72 замаскировали на обратном скате северного холма. На вершине начали устраивать наблюдательный пункт. Пограничники расположились на Южном холме, передав нам для охраны пять человек. Грузовики разместили в густом внике, броневичок поставили на отсечной позиции у речки. Здесь же устроили пункт боепитания и место для отдыха личного состава. Батоныч развернулся по полной, показывая, что не зря учился в Академии Генштаба. Все огневые точки располагались на непросматриваемых и непростреливаемых с юго-западного направления участках местности. Когда сюда припрутся фрицы, наша засада будет для них большим сюрпризом. Не успели мы, выставив охранение, обустроить позиции и приступить к обеду, как с северо-востока примчалась запыленная эмка. Из легковушки торопливо выбрался немолодой мужчина с васильковым верхом на фуражке. Оказывается, Кижеватов имел на броневике рацию и успел связаться с командованием, вызвав не только подкрепление, но и контрразведку. Приехавший по вызову, неожиданно оказался еще одним моим старым знакомым, лейтенантом госбезопасности Лермоном, старшим следователем районного управления НКВД из Клецка, который пытался допрашивать меня неделю назад, как раз после речи Сталина по радио. «Анатолий Абрамович!» «Добрый день!» — поприветствовал я бывшего школьного учителя, попавшего в органы по партпризыву. «Какими судьбами? Удалось отстоять Клецк?» «Здравия желаю», — устало ответил Лермон. «Нет, к сожалению, не удалось, хотя бой был жестоким. Оставили город». Только сейчас я заметил, что рука Анатолия Абрамовича висит на перевязи. Успел повоевать мужик. Сильно досталось. Участливо спросил я. Лерман грустно вздохнул, но ответил: Почти все там остались. Весь личный состав нашего управления. Всего два человека уцелело, я да сержант Шурыгин. Нас ведь почти сразу окружили. Пришлось пробиваться с боем. А вы как вырвались? Почти на самом выезде из города нарвались на мотоциклистов сержанта Харитонова и водителя, не знаю его имени, «Убили, а я взял трофейный мотоцикл и дальше поехал. Но вот до пункта назначения все еще никак не доберусь. Вы здесь по нашу душу». «Так точно», — тихо сказал Лермон. Пришел сигнал Брест-41. Лейтенант Кижеватов доложил, что встретил фигурантов, э, простите, за канцелярит, встретил комиссара Дубинина и полковника Бата, а также обнаружил неизвестную технику, которая тоже упомянута в ориентировке. — Мне сказали, что это вы, — Лерман махнул здоровой рукой на восток, — там э, всех расколошматили. — Мы, — кивнул я. — Правда, нам два танкиста помогли, сержант Гаврилов и красноармеец Баранов. Эти парни — подлинные герои. Их непременно нужно наградить. Не моя компетенция, увы, но в докладе я их отмечу, — пожал плечами ГБшник. От этого движения боль немедленно прострелила раненую руку, и Лерман поморщился. «А еще мне даны указания немедленно организовать вашу эвакуацию в тыл». «А вот с этим, боюсь, придется обождать», — твердо сказал я. «У нас тут очень важное дело. Никто, кроме нас, немецкий прорыв не остановит. Вы ведь не думаете, что та колонна, которую мы разгромили, последняя?» Но это понятно, что не последняя». «Уж настолько моих скромных познаний в военном деле хватает», — печально ответил Лермон. «Я тогда с вами побуду, хорошо?» «Да, конечно, Анатолий Абрамович, оставайтесь», — удивился я на такой постановке вопроса. «Как я могу вам отказать? Вы ведь и не мой подчиненный. И приказать я вам не могу, но вот просьба у меня есть». «Интересно», — оживился Лермон, Излагайте. «излагаете». «Мы три часа назад пленного взяли» сказал я, показывая ГБшнику, на сидящего в тени танковой кормы моделя. А куда его девать, ума не приложу. Да это же. Лерман пригляделся, близоруко щуря глаза. Генерал! Если я правильно знаки различия разобрал. Верно разобрали, Анатолий Абрамович. Это генерал модель, командир третьей танковой дивизии, той самой, которая нас сейчас атакует. А как же он тут очутился? — удивился Лермон. — Неужели с передовым отрядом ехал? — Именно что с передовым, — усмехнулся я. — Есть у них такая дурная привычка. Или, напротив, полезная. Это уж с какой стороны посмотреть. Выходит, вы эту танковую дивизию обезглавили, и можно ожидать снижения активности, пока они там нового командира найдут, — наивно предположил бывший школьный учитель. — Эх, Анатолий Абрамович, — рассмеялся я. «Вашими бы устами, у немчур этой поганой такой, мать его, перетак, орднунг, что только полная зачистка штаба может хоть как-то повлиять на дальнейшее действие подразделения. Они потому и могут позволить себе на самый передок лезть, что у них заместитель, приучен любые вопросы в отсутствии командира, решать, и штаб работает, как часы. В общем, прошу вас взять этого голубчика под свой контроль». «Хотите допросить? Допрашивайте, если немецким языком владеете. Покормить не забудьте, а то мы полчаса назад сухпайком перекусывали, ему предложили, а он, сука, нос воротил. Может, с ваших рук пищу примет, а не будет жрать, так и хрен с ним». «Забираю, товарищ батальон и комиссар». Лерман улыбнулся первый раз за встречу и решительно шагнул к модулю. Эй, изоляр, стей ауф! Польгин зе «Эй, ослиная задница, встать! Ко мне!» Похоже, что языком противника бывший учитель владел. Интересно, а какой предмет он преподавал до мобилизации в НКВД? Кроме модуля, я попросил лейтенанта заняться еще и срочной эвакуацией попорченных остатков наших запасов, оставшихся на трейлере, пришедших в негодность снарядов, пробитых цинков с патронами, с неуместной в данном времени маскировкой, использованной упаковки сухих пайков и так далее. Совсем не нужно было, чтобы они попали в руки немецких трофейщиков. Да и об останках тягача тоже надо было позаботиться. Немцы оказались настолько любезны, что дали нам целых два часа на обустройство фортификационных сооружений нашего Ура. Ребята почти падали от усталости, гимнастерки покрылись черными пятнами пота, но погранцы не только успели выкопать стрелковые ячейки и пулеметные гнезда, но и начать соединять их ходами сообщения. Естественно, что земляные работы почти сразу маскировали ветками, срезанными в ближайшей рощице. А Батоныч все это подаренное врагом время усиленно гонял свой новый экипаж, Гаврилова он решил посадить на место командира танка, объяснив, что его дело вести наблюдение за полем боя и указывать на цели, все остальное дело наводчика. Работать с электронной СО сержант научился мгновенно. Прокатившись пару раз на внешней стороне дефиле, только чтобы наметить примерный маршрут и контрольные точки, Бат увел Т-72, утыканный ветками так, что он больше походил на небольшой холмик, для тренировок в глубину обороны, чтобы не демаскировать предполье следами траков, хорошо видимыми с воздуха. Мне после отставки с должности механика-водителя поручили наблюдательный пункт на вершине холма, где я и проторчал в обнимку с ПЗРК до нового пришествия противника. Усилия под тщательной маскировки Дали результат. Пролетевшие над нами вскоре пикировщики Ю-87 нас не заметили, принявшись утюжить бомбами нечто видимое только им. Как раз на том месте, где мы утром расколотили немецкую колонну. Я дернулся было сбить иглой хотя бы еще один самолет, но прибежавший на НП Батоныч остановил меня. «Нам они не угрожают. Вот и пусть по пустому месту хреначат». Вернуться без потери, доложит, что разогнали русских. И координаты уничтоженного подразделения дадут. Наземная техника фрицев ломанется, а мы их тут встретим на несколько километров ближе разбомбленной позиции». Не успели юнкерсы улететь, как примчался с докладом боец из дальнего дозора. Фашисты приближались. И снова с танками – Насколько мы выяснили перед провалом, именно сейчас по нам должны ударить основные силы 3-й танковой дивизии. Танковый полк, к счастью, неполный, немцам тоже досталось в предыдущие дни. Полк мотопехоты на грузовиках, несколько батарей артиллерии. Все вместе, до 80 танков, до 3000 личного состава, до сотни стволов артиллерии». Вся пехотная боевая группа, ведомая заместителем моделя. При вводе в прорыв немецкая танковая дивизия делилась, как правило, на две боевые группы – камфгруппы, так называемую танковую – панцер-камфгруппы и пехотную – инфантерии-камфгруппы. Названия чисто условные. В первой, более маневренной и малочисленной, Явного преобладания танков над пехотой не было. Единственная разница — в общей численности групп танковая существенно меньше, и средствах передвижения пехоты в танковую отдавали все имевшиеся бронетранспортеры, а их в начале войны было всего пара десятков штук в каждой дивизии. Одну группу вел сам командир дивизии, вторую — его заместитель. «Идут сволочи!» Я поднес к глазам бинокль. Ого, «Угу, идут пыль столбом, впереди разведка на мотоциклах, следом десяток танков, дальше кажущаяся бесконечной колонна грузовиков, за ними почти ничего не видно». Мешает густой шлейф пылюги. «Это вам, фриции, не по вымытым смылам шассированным дорогам старушки Гейропы с песнями летать». И это у нас пока еще зеленая зима, а вот когда придет белая, станет совсем весело. — К бою! — скомандовал полковник Бат, дождавшись, когда вся голова колонны покажется в зоне прямой видимости и бегом устремился к нашей единственной ударной силе, крича на бегу. «Заводись — Заводись! Мехвод Баранов запустил двигатель, карма Т-72 окуталась черным солярочным дымом. Батон лихо, словно во времена курсантской юности, прыгнул на корпус и ловко проскользнул в люк. Его голова и голова Гаврилова скрылись в недрах башни надиво-синхронно. Медленно, чтобы не поднимать пыль, танк тронулся с места и поехал к первой контрольной точке. Таких точек они наметили полтора десятка. Откапониров, могущих спасти ходовую, отказались, сделав ставку на маневренность и ведение огня на ходу. «Да все равно не успели бы их выкопать. По замыслу Бата танк должен беспрерывно перемещаться на широком, до полутора километров фронте, периодически уходя под защиту холмов». Ко мне на НП поднялся Кижеватов. «Лейтенант, действуем, как договаривались. Первым делом отсекаем мотоциклистов, затем работаете по пехоте. Но, думаю, до пехотной атаки еще не скоро дойдет. Все твои бойцы все помнят». Так точно, тач комиссар, спокойно кивнул Кижеватов. Пограничник ушел к своим бойцам, а на НП поднялся Лерман. Началось, тач батальона, комиссар? Спросил ГБшник, покосившись на поставленный в угол ПЗРК. Началось, Анатолий Абрамович», — кивнул я, вглядываясь в подходящую немецкую колонну. Она выглядела очень грозно. Десятки, если не сотни боевых машин, тысячи людей. «От модели что-нибудь осталось?» «В смысле осталось?» — удивился Лермонт. «А, так вы намекаете, что я его пытал?» «А вы строго соблюдаете все положения УПК?» «Уголовно-процессуальный кодекс», — усмехнулся я. «Не трогаете последственных даже пальцем?» «Конечно. Как можно иначе?» — Выторочился на меня злобный кровавый сталинско-бериевский палач-опричник. «Вы готовы соблюдать аналогичные нормы в отношении настоящего врага, пришедшего на нашу землю с оружием в руках?» — в свою очередь поразился я. «Да», — кивнул Лермон, — «он же военнопленный». «Ладно, пусть будет военнопленным». «Он что-нибудь интересное сказал?» «Много чего. У меня даже бумага для ведения протокола закончилась. Правда, я и взял-то всего ничего, листов двадцать» но касательно нашего текущего положения немного. Сказал, что на нас катит стальной каток танковой дивизии и нам всем кранты». «Так и сказал кранты?» — усмехнулся я. «Нет, это я образно», — смутился Лерман. «Но про стальной каток дословно». «Ну вот сейчас и выясним, что крепче, их стальной каток или наш железный кулак». Мотоциклистов Батоныч пропустил — оставив накорм по границам. Но бой все равно начал именно полковник. Т-72 буквально выскочил из-за прикрытия и сразу же выстрелил. Первый снаряд вскрыл головной танк, словно гигантский консервный нож, банку тушенки. От солидной немецкой троечки просто ничего не осталось. Башня, катки, гусеницы, листы брони, фрагменты двигателя брызнули в разные стороны в облаке вспыхнувшего бензина. — Эффектно, черт возьми, — спокойно прокомментировал я. — Это... — Как? — ошарашенно пробормотал Лерман. Сто двадцать пять меме, Анатолий Абрамович, — усмехнулся я. — А чего вы так удивляетесь? — Я по пути сюда мимо разгромленной вами немецкой колонны проехал. Видел свалку буквально растерзанной бронетехники. Но ток. Как это происходит? Письма впечатляет. Аж до печенки пробрало, признался Верман. Запасайтесь попкорном, сейчас начнется представление. Чем запасаться? спросил Верман, но я не ответил. Представление уже шло полным ходом. Полковник Владимир Петрович бат солировал. Пушка Т-72 молотилась минимальными паузами, словно батоныч не целился. А чего тут было целиться с дистанции 500 метров по неподвижным мишеням? Представляю, какой восторженный мат сейчас стоит внутри нашей вундервафли. Передовой танковый отряд фрицев испарился через две минуты. Одновременно пограничники перестреляли как куропаток мотоциклистов. Нет, немцы, конечно, пытались сопротивляться, отстреливались. Что танки, что байкеры, но это было, как пишут в «Ультиматумах», Бессмысленное сопротивление. Наши пулеметные гнезда фашисты даже не увидели. а т 72 перемещался с фланга на фланг на такой скорости, что попасть в него можно было только случайно. Сравнить воздействие одного-единственного танка на немцев можно, пожалуй, с целым гаубичным дивизионом, ведущим беглый огонь в упор. На дороге пылают разнесенные прямыми попаданиями танки. А вот уже и грузовикам с пехотой досталось, мечутся в дыму и пламени фигурки разбегающихся солдат, пытаются найти укрытие. Тщетно. Мы не зря кропотливо выбирали для обороны этот участок. Нет здесь ничего глубже кротовых нор. Под прикрытием огня Т-72 пограничники выбираются из ячеек и принимаются за сбор трофеев. Берут пулеметы, патроны, гранаты, винтовки Маузера оставляют мертвым хозяевам. Своих скорострелок СВТ хватает. Танк делает еще пять выстрелов и уезжает на перезарядку карусели. Звучит команда Кижеватова. Пограничники поднимаются на вершины холмов и начинают оттуда, не жалея патронов, поливать дорогу. Особой надобности в этом, в общем-то, нет. Фашистам и так неплохо досталось. Но пусть будет. Погранцы в своем праве. Это их война, а мы здесь гости. Да и лишний штришок к будущему описанию побоища не помешает. Наверняка на той стороне не все потеряли голову. Кто-то фиксирует происходящее. Вот и запишут потом в рапорте «Русские вели плотный автоматический огонь». И что подумает командование, получив полный доклад? Беглый огонь гаубичного дивизиона какие-то скоростные танки, мелькающие на передовой, пехотное прикрытие, если судить по количеству пулеметов не менее батальона. Любой командир призадумается, а стоит ли бросать на такую сильную оборонительную позицию свои войска. Без разведки и артиллерийской подготовки однозначно нет, а это лишнее время, за которое наши войска сумеют оправиться, подтянут к месту прорыва резервы, восстановит взаимодействие подразделений, каждый лишний час работает на Красную Армию.